Случилась интересная история. Заблудились в лесу. Ушли, бог весть куда, верст за 10 Вдруг человек. Что за человек? Да так, какой-то гремыка с лошадкой. С трудом упросили его. Фу ты, господи, страсти какие одни, без провожатого. Скажите на милость. Бога благодарить надо».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 Ты берешься указывать Богу, как миром управлять. Уж если Ему так угодно, значит, так и должно быть. Потому что если бы должно было быть иначе, то и было бы иначе. А на вопрос, почему бы и в самом деле не быть по-иному, есть один только ответ. Рабами были мы. Ничего не попишешь. На том и евреи на белом свете. А еврей должен жить верой и надеждой, верить в Бога и надеяться на то, что со временем, если будет на то воля Божья, все переменится к лучшему. Позвольте, а где же этот человек, спросил кто-то, уже уехал чудак эдакий? «Упаси, Боже!» — отозвался я, «как же это я уеду, не попрощавшись! Здравствуйте! Добрый вечер! Благослови, Господь, сидящих за столом! Приятного вам аппетита! Кушайте на здоровье!» «Подите-ка сюда!» — говорят они мне. «Чего вы там стоите в темноте? Давайте хоть посмотрим, какой вы из себя. Может быть, рюмочку водки выпьете?» «Рюмочку водки?» С удовольствием отвечаю. Кто же отказывается от рюмочки? Как в Писании сказано, кому за здравие, а кому за покой А толковать это следует так. Вино вином, а Бог своим чередом. Лехаем, говорю